Последнее средство. Доня Маргарита, посмотрите, куда это бельё нести? Гладить или сначала штопать? Басая Чечиля щурилась на солнце, отклоняясь назад и еле удерживая жилистыми руками блекующее крахмальное бельё. Отнеси в белевую, там посмотрим, неопределённо махнула Доня Маргарита и продолжила таинственный разговор над чашкой кофе. Потом вспохватилась. «И займись делом, не мельтеши перед глазами!» «Ты представляешь, что она мне сказала?» Проходя мимо кухни, не особенно и таясь, бросила Чичилья. «Отнеси, — говорит, — в бельевую, а там посмотрим». «Тш-ш! Придержи язык, нахалка!» — прошипела Мадалена, испуганно косясь на распахнутую дверь столовой. Оттуда доносился бубнёж гадалки Лупе. «Куда тебе ещё выслуживаться? Не понимаю!» — фыркнула Чичилья, поудобнее перехватила охапку белья. И прошли пола дальше к бельевой. Я тебе говорю, что она уже совсем тронулась, а ты всё скачешь как блоха на пожаре. Орден, что ли, обещали? И все девочки шли из церкви как одна, чинны, кроткие, как голубицы. А это бес. Прости меня, Пресвятая Богородица. Чернявая, грязная, да ещё и плевалась жёванной бумагой. Вот как будто вчера всё это видела. Кто? Кто меня так проклял, что из всех девушек города мой Себастьян выбрал именно её? Донья Лупы, вы же знаете меня столько лет. Я не заслужила такого. Мой умный, послушный и богобоязненный сын женился на этом исчадии ада. Нет, нет, я не смирюсь. Мадолена прогремела крышкой кастрюли и тихонько встала поближе к двери. Мяукающий голос гадалки временами пропадал, но в целом крайне интересный разговор был понятен. «Донья Марго, вы сделали то, что редкой женщине под силу. Остались в таком нежном возрасте вдовой и вырастили одна, совсем одна, такого сына, как Себастьян. Вы — гордость нашего города, Донья Маргарита. Но времена так изменились. Не мели чепухи», — прервала гадалку хозяйка. «А не ты ли помогла этой верчиной гадюке приворожить моего сына?» «Помилуй тебя, Бог, Маргарита!» — опешила гадалка. «Да у тебя самой!» Чичилья и Мадалена стали похожи на парочку лемуров. У них вытянулись уши и вылезли вперед глаза. «Мадалена, а у тебя соус пригорает!» Над самым ухом кухарки будто выстрелили из пушки, и та обмякла в полуобмораке. Чичили атака села от безделья. Час назад сказано: "Перебери бельё и заштопай". Чичили прыснула и замахала руками, чуть не брызжа от восторга слюной на опешившую кухарку. "Слушаю, Доня Маргарита", зычно откликнулась она и прошлёпала обратно в бельёвую. "Не пугайте меня достаточно, Доня Маргарита. У меня есть свидетели". Они покажут, что именно вы меня вынудили наслать порчу на несчастную девочку, и теперь порчу никак не отменишь. И если я делаю что-то, то уж наверняка. Где были мои глаза? Присвитай, дева, почему ты не столкнула меня молнией в ту же секунду? Я покажу тебе, как идти на меня войной отродье сатаны. Тебя закидают камнями и сбросят со скалы. Ну, если уж вы, доня Маргарита, пресвитуй деву, упрекайте в собственных грехах. то с головой у вас явно проблемы. Дева не занимается молниями и карой небесной. Она милосердна. И скалы тут нет ни одной приличной, если уж на то пошло». Доня Маргарита сутулилась. Все ее существо как будто стремилось стечь в землю, с глаз долой. «Лупе, что делать, лупе?» — шепотом сказала она. «Мой сын страдает. Подумай, лупе, ну подумай. Что-нибудь же можно исправить». Можно, дорогая, качаясь в кресле с торчащими соломинками, проговорила гадалка. Есть одно средство, но после него ваша невестка Каталина станет видеть прошлое дотронувшись до человека. Согласны? Катя ты встала? Боже мой, радость моя, ты даже поразовела. Мама, мама! Где ты? Иди сюда. Каталина встала. Мама, ну где же ты? На мраморном полустоловой лежали клочья из кромсонного кружевного белья. Легкий ветер трогал крахмальные обрывки и со скрежетом передвигал их на долю миллиметра. «Это же приданная Донни Маргариты», — недоумевая уточнила Като. «Она с ним носилась, как с христовой плащаницей. Может, это жертвенный обряд какой? Или гадалка ее надоумила?» Каталина подошла к мужу и дотронулась пальцами до его плеча. «Себес!» «Ты в детстве писался в постель?» «Кто тебе сказал?» — засмеялся Себастьян. «Неужели мама?» Доня Маргарита просила передать, что она дала обед в монастыре Бенедиктина ко выздоровлении Донни Каталины. А в каком монастыре? Не сказала. Сказала, приедет через год. «Подавать завтрак или еще погуляете?»